Теперь я бы не задумался поднять ту грушу и съесть ее перед целым светом, но ее уже не было. Итак, я потерял ее, благодаря этому делу, которое не сулило ничего доброго, и мысль об этом не смягчала чувство досады против этих людей. Как только я очутился в стороне от этого дома, я разорвал конверт и увидал, что в нем деньги. Мнение мое об этих людях переменилось. Читатель может поверить мне. Не теряя ни минуты, я сунул и письмо, и деньги в карман жилета и бросился в ближайший дешевый трактир. Ну и уплетал же я. Когда, наконец, я наелся, что называется, по самое горло, я вынул свои деньги и развернул их. Взглянув на них, я едва не упал в обморок. Пять миллионов долларов меня бросило в пот. Я просидел добрую минуту, ошеломленный и ослепленный видом этого билета, прежде чем пришел в себя. Первое, что я заметил, был хозяин трактира. Глаза его были устремлены на билет, и он весь оконемел От изумления Вся его фигура выражала обожание, но, казалось, он не в состоянии был пошевельнуть ни рукой, ни ногой. В одно мгновение ко мне вернулся присутствие духа, и я сделал единственно разумную вещь, которую следовало сделать. Я протянул ему билет и беспечно сказал «Пожалуйста, разменяйте мне его». Тут и он пришел в себя и стал рассыпаться в извинениях, что не в состоянии разменять этот билет, и я не мог добиться, чтобы он прикоснулся к нему. Он просил позволения посмотреть на него, и глядел на него, не мог наглядеться. Казалось, он не мог достаточно насытить свои глаза созерцанием этого билета, но он боялся прикоснуться к нему, словно это было нечто слишком священное для рук обыкновенного смертного. Я сказал ему, «Мне очень жаль, если это вас затрудняет, но я настоятельно прошу вас разменять мне этот билет, так как со мной нет других денег». Но он возразил, что это ничего не значит. Он был готов оставить эту бездельицу за мной до другого раза. Я возразил, что, может быть, очень долго мне не придется быть снова в его местах. Но он сказал, что и об этом не стоит говорить. Он может подождать. Да, кроме того, я могу иметь у него все, что мне потребуется, во всякое время. А уплата по счету останется за мной на такой долгий срок, какой мне будет угодно. Уж, разумеется, сказал он, он не боится оказать кредит такому богатому джентльмену, как я, только потому что я по своему веселому нраву, желая потешиться над людьми, надел такую одежду. Тем временем в трактир вошел другой завсегдатай, и трактирщик намекнул мне, что надо в нас спрятать чудовищный билет с глаз долой. Затем, вплоть до самых дверей, он не переставал кланяться, а я тотчас же направился к тому дому и к тем братьям, чтобы исправить ошибку их прежде, чем полиция будет послана за мной вдогонку и заставит сделать это. Я находился в сильном нервном возбуждении, и в самом деле я страшно испугался, хотя, разумеется, вины за собою никакой не чувствовал, но я знал людей достаточно хорошо. Следовательно, понимал, что если братья увидят, что дали оборванцу рабочему банковский билет в миллион фунтов стерлингов вместо билета в один фунт, то придут в неистовое бешенство против него вместо того, чтобы рассердиться как следовало бы на свою собственную близорукость».